Стивен начал с гороговоркой перечислять труды и дни своего отца. Студент-медик, гребец, стена, любитель актёр, яркий политик, мелкий помещик, мелкий вкладчик, пьяница, хороший малый, говорун, чей-то секретарь, кто-то на Винном заводе, сборщик налогов, банкрот, а теперь певец собственного прошлого. Кренлизе смеялся и ещё крепче, прижав руку Стивена, сказал: "Винный завод отличная штука, чёрт возьми". Ну, что ещё ты хочешь знать, спросил Стивен? А теперь вы хорошо живёте? Обеспечены? А по мне разве не видно? резко спросил Стивен. Итак, протянул Кренли задумчиво, ты, значит, родился в роскоши. Он произнёс эту фразу громко, раздельно, как часто произносил какие-нибудь технические термины, словно желая дать понять своему слушателю,